Стук деревянного молоточка перекрыл взволнованный гомон зрителей, собравшихся на открытое слушание. «Тишина в зале!» — строго объявил судья. «Обвинение приглашает леди Кастанелло!» Двое законников, только и ждавших этого приказа, ввели меня в зал. На этот раз зрителей набралось предостаточно. Передние ряды занимали почтенные лорды и леди, многих из которых я видела на похоронах бывшего главы городского совета. Дальние скамьи были заполнены любопытными горожанами, пришедшими поглазеть на заседание. Взгляд случайно выхватил из толпы почтенного аптекаря, сидевшего в глубине зала на краю скамьи. Господин Кауфман качнул головой в сторону свободного места рядом с собой, приглашая присоединиться, когда меня закончат допрашивать. По левую руку от судьи сидел лорд Кастанелло. Увидев меня, он, не таясь, улыбнулся, подбадривая. Лорд сантанильо казался спокойным и расслабленным, и это внушало уверенность. Стол старшего обвинителя был свободен. По уже знакомой привычке законник предпочитал расхаживать во время допросов зад-вперед. Каторжник Арджеро, главный козырь обвинения, тоже присутствовал в зале суда. Он выглядел лучше, чем в день нашей первой встречи. Условия содержания в городской тюрьме не в пример гуманнее, чем на рудниках. Полосатая роба уже не висела на нем мешком, спина выпрямилась, а сальные спутанные волосы были вымыты и коротко острижены, что сделало сходство от Джеро Брэнса с погибшим родственником почти неоспоримым. Вот только взгляд каторжника по-прежнему оставался безумным, отсутствующим и совершенно нечеловеческим. Старший обвинитель жестом приказал законникам усадить меня за трибуну свидетеля. Прежде чем мы перейдем к допросу самой леди Кастанелло, хорошо поставленным голосом произнес он, я бы хотел попросить господина Арджеро Бренцы повторить свои показания в ее присутствии. Принимается, кивнул судья. Можете приступать. Старший обвинитель до лука подошел к кадровнику. Для протокола. «Вы знакомы с леди Фаринтой Кастанелло, бывшей госпожой Фаринтой Честер?» «Я знаком с госпожой Фаринтой Честер». «Вы подтверждаете это?» «Я подтверждаю это». Все повторялось слово в слово. Арджеро Брэнси бездумно повторял все, что ему говорили, а господин Делука умело выстраивал вопросы именно так, чтобы получить нужные ответы. Заскрепели перья судебных секретарей, по залу пробежали взволнованные шепотки. Я мельком бросила взгляд на лорда с Адвоката, казалось, совершенно не волновало происходящее. — Хорошо, — продолжил господин обвинитель. — Сообщите суду следующее. — До вашего ареста вы работали вместе с госпожой Фаринтой Честер? — Я работал с госпожой Фаринтой Честер, — подтвердил он. Повернувшись лицом к залу, старший обвинитель театральным жестом развел руки. Как нам известно, господин Арджеро Брэнси был осужден семь лет назад за нелегальное изготовление кацина и других запрещенных в Иллирии ядов и зелий. Публика ахнула. Тогда доблестный капитан Энио Маркони смог обнаружить и ликвидировать подпольную лабораторию зельеваров и привлечь к ответственности четверых человек. Но некоторые преступники, очевидно, все же остались на свободе. Сейчас у нас наконец-то появился шанс осудить двух из них. Господин Арджеро, вы можете подтвердить, что госпожа Честер вместе с вами изготавливала запрещенные зелья? Мы с госпожой Честер вместе изготавливали запрещенные зелья. Например, кацин? Каторник кивнул. Зал загудел столь громко, что судье пришлось несколько раз стукнуть молоточком, призывая собравшихся к порядку. Я кожей чувствовала направленные на меня неприязненные взгляды, осуждение, недовольство. Заседание суда шло уже не первый час, и, хоть я не слышала ничего, что происходило до этого, полагаю, господином обвинителем было сказано достаточно гадостей и про меня, и про Майло. «Как вы видите», — произнес старший обвинитель. Все становится на свои места. Подпольная лаборатория в поместье сменила ту, что была так удачно разоблачена моим коллегой господина Маркони, а после к преступной деятельности лорда Кастанелло подключилась и супруга, тоже неоднократно участвовавшая в противоправных действиях. Вместе они практически уморили ни в чем не повинного ребенка, что подтверждают результаты проведенных тестов. И если уважаемый суд будет достаточно разумен, чтобы не принять во внимание безумную версию о похищении леди Кастанелло ее же собственным водителем, то и смерть господина Руджеру Бренци потребует более тщательного изучения. У меня все, Ваша честь. Господин обвинитель сел, бросив на меня взгляд полный мрачного торжества. Слово предоставляется адвокату лорда Кастанелло объявил судья. Лорд Сантонильо поднялся со своего места. Некоторые присутствующие в зале молодые леди тихо и томно ахнули, застенчиво разглядывая высокого статного адвоката. Уверена, большинство из них было известно, что младший лорд Сантонильо не женат, и они пришли в суд вовсе не для того, чтобы узнать, чем закончится наше Смайло дело. «Ваша честь!» — обратился к судье адвокат. «Вы умеете готовить котцен? Опешили все. Судья взволнованно поправил белый накрахмаленный воротничок форменной мантии. «Разумеется, нет». Меледи? «Нет», — ответила я, стараясь, чтобы мой голос звучал убедительно и твердо. «А вы, милорд Кастанелло?» «Я ровным счетом ничего не смыслю в зельеварении. Нет». «А вы?» «Господин де Лука!» Старший обвинитель презрительно скривился. «Оставьте ваши кулинарные фантазии, уважаемый адвокат, для более подходящего случая. Здесь не время и не место». «Скорее всего, ответ нет», — перебил его лорд Сантонильо. «Нет». «Что же, полагаю, большинству из присутствующих здесь процесс приготовления кацина неизвестен». Поэтому я взял на себя труд ознакомиться с материалом. Подойдя к столу, где сидел лорд Кастанелло, адвокат взял в руки толстый потрепанный фолиант, обтянутый темной кожей. Я вытянула шею, пытаясь прочитать вытесненное на корешке название книги, но быстро оставила эту идею. Язык был мне незнаком. Лорд Сантанелию раскрыл фолиант на заложенной странице и продемонстрировал всем желающим. Судя по недоуменным взглядам присутствующих, цендрийскую вязь не понимал никто. Но структура текста и схематичные иллюстрации позволяли предположить, что именно было написано в книге. Рецепт приготовления кацина, невероятно сложного составного зелья, создание которого, даже если бы я знала перевод, находилось далеко за пределами моих магических возможностей. «Признаюсь, это не самое легкое чтение», — адвокат усмехнулся. Приготовление кацина — сложнейший технологический процесс, требующий длительного обучения, умение оперировать накопителями повышенной емкости и целого списка запрещенной литературы, помимо этого любопытного издания, военного трофея, почтеннейшей и глубоко уважаемой леди Элианы Сантонильо. Ваша честь! Желаете ознакомиться с основными постулатами? Избавьте нас от лишних подробностей, уважаемый адвокат, иначе мне придется отправить за решетку всех присутствующих без исключения. В зале раздались редкие нервные смешки. Можете не беспокоиться, ваша честь. Лорд Сантонилю довольный произведённым эффектом небрежно протянул книгу судье. Представленная здесь информация недостаточна для изготовления этого яда но ее вполне хватит для небольшого следственного эксперимента, который я, с вашего позволения, хотел бы провести. — Разрешение дано, — проговорил судья. — Признаться, вы сумели меня заинтриговать. Ослепительно улыбнувшись судье, адвокат молниеносно развернулся на каблуках и наклонился к безумному каторжнику. — Господин Арджеро Бренсе, — выделяя каждое слово, произнес лорд Сантонилью. «Вы знаете, как приготовить кацин?» Зал замер. «Я знаю, как приготовить кацин». Раздался в наступившей тишине безэмоциональный ответ. Адвокат кивнул. «Как и следовало ожидать, господин Арджеро. Как и следовало ожидать. Из-за этого вы в свое время и оказались на каторге. Что же?» «Надеюсь, вы не сочтете за труд продемонстрировать уважаемому суду свои навыки». Лорд Сантанилью махнул рукой невидимому помощнику, стоявшему в дверях. «Заносите!» Под удивленные возгласы публики двое законников внесли в зал судебных заседаний длинный стол, уставленный мерными колбами, пробирками и прочим оборудованием переносной лаборатории. За ними следовал еще один законник с небольшой горелкой, оснащенной алым нагревательным кристаллом, и четвертый с коробкой реагентов. Замыкал шествие Зильевар в длинных перчатках и белом халате, который держал в руках запечатанную со всеми возможными предосторожностями банку насыщенной синей циньи. С разрешения судьи стол установили около лжебренцы и господина-обвинителя на максимальном удалении от зрителей. Я рассматривала лабораторию со смесью ужаса и любопытства. План адвоката, совершенно для меня непонятный, выглядел полнейшим безумием. Но лорд Сантонильо, казалось, был совершенно уверен в своих действиях. — Перед вами все необходимое оборудование для приготовления кацина! — широким жестом он указал на колбы и реагенты. — Господин Арджеро, прошу вас! Каторжник не двинулся с места. «Смелее, не стесняйтесь!» — усмехнулся адвокат. «Вас уже осудили, и никто не добавит вам срок за несколько граммов яда. Вы же сами недавно признались, что знаете, как приготовить кацин». «Я знаю, как приготовить кацин», — эхом откликнулся каторжник, но в дрогнувшем голосе не было прежней уверенности. «В таком случае приступайте». Что это за фарс, что за дешевая комедия, старший обвинитель не выдержав, вскочил на ноги. Что вы себе позволяете, господин защитник? Адвокат оставил замечание без ответа. Судья бросил на господина Делуку недовольный взгляд, и тот гневно сверкнув глазами, вновь занял свое место. Не заставляйте почтенный суд ждать, милейший, подбодрил Арджеро лорд Сантонилью. Господин обвинитель уже начинает нервничать. Под пристальными взглядами зала каторжник медленно поднялся со свидетельской скамьи и сделал несколько неверных шагов к лаборатории. «Прекратите! Это опасно для здоровья!» — нервно выкрикнул господин обвинитель. На него было жалко смотреть. Под градом катился по лицу и шеи, руки тряслись. Я прекрасно понимала причину подобной реакции. Господин де Лука оказался ближе всех к Бренцы и столу с реактивами. — Лорд Сантонильо подвергает всех нас неоправданному риску. Работа с ценьей требует усиленного контроля. — Конечно же, вашему свидетелю это прекрасно известно, господин де Лука. Радостному оскалу адвоката позавидовал бы любой хищник еще недавно вы лично поручились за его вменяемость и адекватность уверен нам не о чем беспокоиться сполна насладившись побелевшим лицом старшего обвинителя лорд сантанильо небрежно добавил я создам двойной защитный купол вокруг господина Арджеро и нашей экспериментальной лаборатории в том маловероятном случае если что то пойдет не так взрыв будет сдержан максимум что нам угрожает Лишняя уборка. Оттереть копоть со стен и пола не более. Я едва удержалась от скептического смешка. Если бы кто-то действительно доверил лже-брэнце работать с сыньей без должной защиты, копотью на стенах стал бы сам незадачливый Зельевар плюс парочка ближайших зрителей. И в первую очередь старший обвинитель господин Делука. Понукаемый лордом с каторжник вытащил и расставил на стол реактивы. Взгляд его растерянно заметался от одной колбы к другой. Казалось, он понятия не имел, с чего начать. «Попробуйте хоть что-нибудь!» — предложил адвокат. Заглянув в раскрытую книгу, он указал на флакон с прозрачными кристаллами соли. «Например?» «Вот это!» Рука каторжника послушно потянулась к флакону. «Или нет?» «Кажется, начать следует с горелки!» Арджеру коснулся нагревателя и отдернул обожженные пальцы. «Нет, все не то. Сделайте же хоть что-нибудь милейшей. Подтвердите ваши слова. Ингредиентов достаточно?» «Ингредиентов достаточно». «Тогда приступайте», — поторопил судья. «Эксперимент слишком затянулся». Каторжник беспомощно посмотрел на лорда с но тот демонстративно пожал плечами, отказавшись давать дальнейшие подсказки. И тогда Лжебренци потянулся к самому привлекательному из ингредиентов — баночке с ярко-синей циньей. Открутив крышку, он стряхнул порошок и занес банку над ближайшей колбой с кислотой. Зрители подались вперед, а все Зельевары с опытом практической работы дружно отпрянули назад. Лорд Кастанелло, бросив на меня быстрый взгляд, тоже вскинул руки, словно готовясь выстроить щит. На его запястьях звякнули наручники, блокировавшие магию, но супруг, казалось, забыл о них. Я зажмурилась, прикрывая голову. Не кстати вспомнился огонь, пожиравший стены коридора в подожжённом поместье. Все закончилось, не начавшись. Бело-синее пламя беззвучно прокатилось по стене защитного купола и исчезло. Арджеро, окруженный мерцающей сферой второго щита, удивленно таращился перед собой, на мгновение вынырнув из омута беспамятства, в который был погружен его разум. Зал ошарашенно молчал. Лишь лорд с пребывал в полном спокойствии. «Что же? Похоже, взорвалось!» — констатировал он. «Взорвалось!» — подтвердил каторжник. Руки его мелко тряслись. Арджеру явно опасался прикасаться к остальным предметам на столе. «Не объясните, почему?» «Не объясню», — адвокат обратился к зрителям, замершим на своих местах. «Есть ли в зале компетентные зельевары, которые смогли бы ответить на мой вопрос?» Почтенный аптекарь привстал со своего места. «Господин Кауфман, прошу вас, расскажите уважаемому суду, что было сделано не так». «Надеюсь, все присутствующие доверяют мнению данного эксперта». Многие кивнули. «Во-первых, циндрийская цинья высокотоксична. Ее запрещено использовать в замкнутом, плохо проветриваемом помещении», — проговорил аптекарь. «Кроме того, были грубо нарушены правила работы с белой кислотой». «Такие взрывы часто происходят в подпольных лабораториях», — поинтересовался адвокат. Во взгляде господина аптекаря промелькнула странная искра. «Не осведомлен в подобных вопросах, милорд, но, полагаю, нет. Это основа техники безопасности, которые известны любому зельевару. Занимающемуся изготовлением цендрийских смесей? Любой работой с зельями», — отчеканил мастер. «За подобную халатность студента мигом отчисляют из университета без права восстановления и надежды получить лицензию. Аптекарь обернулся, глядя на кого-то в глубине зала. «Верно, господин Лауди?» «Совершенно точно, коллега!» Поднялся профессор теории изделий Королевского магического университета Аллигранце. «Основы работы с веществами преподаются во всех учебных заведениях. Без зачета по данной дисциплине учеников вообще не подпускают к реактивам. Арджеро Брэнце был моим студентом и, как ни прискорбно, очень одаренным молодым человеком поэтому заявляю прямо, этот человек, кем бы он себя ни называл, не может быть моим выпускником, да и зельеваром, в принципе, если уж на то пошло». Публика взволнованно зашепталась. «Это серьезное заявление, господин Лауди», — проговорил судья. «Вы готовы подтвердить его?» «Разумеется. В таком случае профессор», — хищно улыбнулся адвокат. Не окажете ли вы суду любезность провести замер магического резерва у человека, называющего себя Арджеро Брэнси? — Само собой. — Я настаиваю, чтобы леди Кастанелло тоже провели замер резерва, — подал голос старший обвинитель. — Прямо сейчас! — Защита дает согласие на процедуру, — лорд Сантонилью невозмутимо кивнул. По распоряжению судьи в зал были доставлены необходимые инструменты и накопитель на случай, если приглашенный эксперт не захочет тратить собственный резерв. Подойдя ко мне, господин Лауди вынул тонкую иглу и попросил оголить руку. Я испуганно вздрогнула, но заметила, что профессор, следуя новейшим веяниям в медицине, надел тонкие резиновые перчатки. — Не бойтесь, миледи, все будет в порядке, — успокаивающе улыбнулся он. Это почти не больно и не займет много времени. Игла молниеносно кольнула кожу. В узкую пробирку закапала кровь. Профессор наполнил сосуд, а после протянул мне смоченную зелье ватку, чтобы заживить прокол. Ту же процедуру он ловко провел и с ЛЖ Бренце, который после неудачной попытки приготовить кацин впал в полную апатию и слабо реагировал на все, что происходило вокруг. Взяв пробирки в руки, профессор Лауди прикрыл глаза, совершая разложение и одновременно проводя анализ. Секунды потянулись мучительно долго. Я не знала, было ли все происходящее спланировано адвокатом и не могла предсказать результаты теста. Старший обвинитель тоже застыл в напряжении. Наконец профессор Лауди открыл глаза и выпрямился. «Заявляю со всей определенностью». Хорошо поставленным лекторским голосом произнес профессор. «Ни леди Кастанелло, ни так называемые Арджеро Брэнсы не обладают достаточным объемом резерва для высокоуровневых преобразований и манипуляций с накопителями повышенной емкости. Готов подтвердить это для протокола и дать магическую клятву». Я с облегчением выдохнула. «Никогда в жизни я не испытывала такой радости от осознания, что мои способности далеко не так велики, как хотелось бы». «Кроме этого...» — профессор поднял руку, снова привлекая внимание. «Попрошу, уважаемый суд, отметить, что тот, кого присутствующие считают зельеваром Арджеро Брэнце, скорее всего, не является таковым. Магические способности этого человека находятся, так сказать, в зачаточном состоянии, Он мог бы стать Зельеваром, довольно посредственным, неровней моему ученику Арджеру Брэнсе, но все же. Вот только дар его даже не пытались раскрыть. «Заключенный семь лет провел на бедных рудниках», — заметил судья. «Это сильно меняет людей, господин Лауди». «Вы меня не поняли, Ваша честь. Я имел в виду, что, скорее всего, этот человек никогда не применял магию. Вообще». Старший обвинитель поднялся с места и смерил недовольным взглядом профессора Лауди и стоявшего рядом с ним адвоката. «Ваша честь!» — едко проговорил старший обвинитель. «Раз уж вы позволили лорду с устроить в здании высокого суда дешевый балаган с примитивными ярмарочными фокусами, примите во внимание и то, что заключенный Арджеру Брэнсом мог попросту притвориться беспомощным, чтобы отвести от себя подозрения» при желании он имел возможность уничтожить нас всех с помощью средств любезно предоставленных ему лордом адвокатом эксперимент недопустимо опасен, а вы позволили защите рисковать нашими жизнями жизни всех присутствующих в том числе и ваша, господин де лука находились вне опасности не тряситесь вы так любезно ответил адвокат я постоянно поддерживал защитный купол и если желаете — Профессор Лауди может провести замер моего резерва, чтобы подтвердить, что его более чем достаточно, чтобы сдержать любой выброс веществ, который мог произвести свидетель, используя предоставленные реактивы. — Ох, избавьте нас от вашего незамутненного самолюбования, лорд Сантонильо! — Не печальтесь, господин де Лука, в чем-нибудь и вы, наверное, хороши! Судья постучал молоточком, обрывая перепалку. «Господа, господа, не забывайте о сути судебного процесса. Мы собрались здесь не за тем, чтобы обсуждать ваши достоинства». «Прошу прощения, ваша честь», — примирительно поднял руки адвокат. «Хорошо, господин старший обвинитель, давайте предположим, что ваш Арджеро Брэнце настоящий, и сейчас он притворился немощным, чтобы ввести нас в заблуждение». «Выходит, вы подвергли присутствующих в зале неоправданному риску, затребовав в скатерги опаснейшего заключенного». «Кто же мог предположить, что вы устроите в зале суда цирк?» «Вы посадили на скамью свидетелей дрессированного медведя, господин обвинитель. Вы...» Судья занес молоточек, и адвокат торопливо сменил тему. «У меня остался лишь один вопрос». Как в таком случае можно объяснить результаты замера магического резерва? Я не готов доверять словам профессора Лауди. Законник скрипнул зубами. Он знаком с леди Кастанелло и легко может оказаться подставным лицом. Давайте устроим повторную проверку. Легко согласился адвокат. Господин Арджеро, вы не против еще одного анализа? Я не против еще одного анализа. Он не в себе потеряв терпение, выкрикнул господин Делука. «Он же просто повторяет за вами слово в слово, как повторял во время эксперимента. Это не может считаться доказательством!» «Совершенно с вами согласен, коллега!» ухмыльнулся Лорс Антонильо. «Но тогда... По какой причине показания безумца, выдающего себя за моего выпускника, сочли возможным выслушивать в суде?» Слова профессора Лауди произвели ошеломляющий эффект. Зрители, перекрикивая друг друга, начали обсуждать странное поведение каторжника и сомнительное решение старшего обвинителя. Судье пришлось несколько раз ударить молоточком по столу, прежде чем все, наконец, притихли. Лорд с вновь взял слово. «Подведем итог. Господин Брэнси либо самозванец, либо не в себе». И в том, и в другом случае его показания о причастности леди Кастанеллу к изготовлению кацина не имеют юридической силы. Кроме того, по результатам замеров резерв супруги моего подзащитного недостаточен для создания зелий повышенной сложности. Добавлю что мною лично были изучены тесты семилетней давности, проведенные в рамках расследования отравленного господина Честера, и тогда резерв леди Кастанелло был еще меньше. Следовательно, выдвинутые против нее обвинения бездоказательны. У меня все, Ваша честь.